Глава 68. Взмах весла. Все действительно повторялось. Творец мира, подсознание, почему-то действительно не умело продвинуться вперед без полной прокрутки задуманного когда-то сценария. Ведь действительно, он вполне мог устроить сегодняшнюю бойню еще тогда, при подходе к островам. Разыгрывал гуманиста, великого просветителя, прибывшего в эту дикость из далекой цивилизованной метрополии, Это была дурная игра. Откладывание дела на потом. Он уже поплатился за это, лишившись нескольких знакомых кукол из экипажа. Комедию с погружением в первобытность и магию древних вымерших культур требовалось кончать жестко, рубить концы. И даже не получалось досмотреть, что же эти туземцы категории 3, по экспертному мнению жреца Красного Бога собирались все-таки сделать. Неужто правда даже не воевать, а охотиться, как на животных? Больших, но глупых животных с определенной периодичностью забредающих в эту маленькую бухту. Бухту, где им негде даже развернуться для игр, но в которой, может быть, очень удобно в толкотне и скучности подбирать себе спутника жизни для долгих совместных путешествий в далекие просторы обильной рыбы морей. Как просто колотить тут эти горы мяса, которые от долго-долго сдерживаемого вожделения не соображают уже совсем ничего. Инстинкт не дает им понимания того, что эти воды уже давным-давно небезопасны, что уже сотни циклов тому здесь поселились маленькие, обитающие во враждебной среде двуногие хищники, которые умеют не только нападать скопом, но еще и загодя, очень загодя, в отличие от водяных слонов, планировать свои совместные действия. Однако сейчас ситуация изменилась. Привыкшие за циклолетие к повторению одного и того же туземцы отключили выданный благодушный когда-то природой разум и сами превратились в ведомых инстинктами животных. Теперь они расплачивались. Расплачивались за неумение быстро менять повадки при вмешательстве новых факторов. Вместо того, чтобы совершенствоваться, они уравняли себя с богами за счет понижения статуса пришельцев. То есть, если мы, эрорбаки, отнесли их к недолюдям, то они нас к совсем уже животинам. Это оказалась неверная классификация, фатальная ошибка, и все валилось в кучу. В начале оружейник Бовры Матеон подал голос снизу, со своих пультов поста управления оружием. «Мостик, ПУО! Дистанцию более нельзя сокращать! Опасно рвать заряды вплотную к борту! Повредим антикавитационный слой! Или будем работать только пулеметами!» И тогда пришлось давать отмашку, так и не досмотрев, с чего должна была начаться эта песня инстинкта. Правда, потребовалась еще одна микроскопическая пауза, три взмаха слом не более. — По мостику. Подождите секундочку. Кто-нибудь снизу, подайте наверх защитные наушники для всех. Весла еще раз отодвинули куда-то мешающую воду. — Спасибо. Застегните нормально, Рекула. Со слухом шутить нельзя. «Пу, оружейник, приступайте! Распределение целей по вашему усмотрению!» «Да какое тут распределение, капитан?» «Огонь!» «Весла!» Направление гребли окончательно перестало иметь значение.